Не думаю, сударыне, что вы бы улыбались, если бы вас подвергли такому испытанию, если бы те чайные розы, которые ваш перси преподнес вам в тот вечер, когда вы подарили ему свое сердце, полили бы французским соусом и поставили перед вами за табльдотом у Шулленберга. Если бы то увидела, что знаком ее любви нанесено подобное оскорбление, Она бы еще раньше обратилась к доброму аптекарю за травами, дарующими вечный покой. Но какая она кудесница! Это весна! Ей нужно было послать весть о себе в огромный, холодный, одетый в камень и металл город, и она сумела найти посланца, маленького, скромного обитателя полей в простеньком зеленом плаще, Да, он истинный слуга судьбы, этот одуванчик, в пору своего цветения помогает влюбленным, вплетаясь в венок для девы с каштановыми волосами, юный и упругий, еще не рассветший, попадает на кухню и таким образом вручает адресату послание от своей всемогущей госпожи. Понемногу Сара справилась со слезами, надо было печатать меню, Все еще озаренной слабым золотистым блеском одуванчиковой мечты, она рассеянно нажимала на клавиши, а мысли ее и чувства продолжали бродить в зеленом проулке близ фермы солнечной ручей. Но вскоре она поспешила вернуться к каменным колодцам Манхэттена, и машинка начала тарахтеть и подпрыгивать, как грузовик Штрейкбрехера. В шесть часов официант принес ей обед и унес отпечатанное меню. За обедом Сара со вздохом отставила в сторону салат из дуванчиков. Как яркие цветы превратились в недостойную снеть, в унылую темноватую массу, так заляли и погибли мечты Сары. «Допустим, что любовь, как сказал Шекспир, питается сама собой». Но Сара не могла принудить себя съесть одуванчики, украсившие, как драгоценность ее, первый праздник истинной сердечной любви. В половине восьмого пара в соседней комнате затеяла ссору. Жилец в комнате этажом выше пытался извлечь ля из своей флейты, газ в рожке еще поубавился. Во дворе стали разгружать один с другим три угольных фургона. Единственная звуковая симфония, которой может позавидовать граммофон. Кошки на заборе медленно отступили к Мукдену. Все это служило Саре сигналом, что пора приняться за чтение. Она взяла монастырь и очаг, книгу, побившую в этом месяце рекорд по отсутствию спроса, поставила ноги на сундучок и пустилась в странствие. Вместе с Жираром.